Подход 4P сегодня. Схема 4P призывает маркетологов принять решение относительно товара и его характеристик, установить цену, определить способы распространения товара и выбрать формы рекламной кампании. Все те действия, которые, как может показаться, остаются вне данного маркетингового комплекса, на самом деле входят в одну из четырех категорий. Так, например, неучтённые, казалось бы, понятия «услуги» или «упаковки» входят в первую группу «товар». А такой инструмент, как «личные продажи», относятся к категории продвижения. Автор, однако, предлагает добавить ещё 2π, значение которых постоянно увеличивается в мировом маркетинге. Это «политика» и «общественное мнение». Политические события могут существенно повлиять на объемы продаж. Если закон, например, запрещает рекламу сигарет, то это влияет на их сбыт. Если закон принуждает сталелитейные компании следить за загрязнением среды и устанавливать соответствующее оборудование, то это приведет к увеличению продаж специального оборудования. Общественное мнение также играет большую роль. Людьми овладевают новые настроения, оказывающие влияние на отношение к некоторым товарам и услугам. Несколько лет назад в Соединенных Штатах резко снизилось потребление говядины, молока и ряда других продуктов. Однако компании, производящие эти товары, не стали опускать руки. Они финансировали рекламу, убеждающую людей, что потребление говядины и молока не принесет вреда их здоровью. Вопрос состоит вовсе не в том, следует ли рассматривать 4, 6 или 10 пи. Важно то, какая схема предлагает оптимальный выбор маркетинговой стратегии. Экономисты используют две принципиальные концепции для структурного анализа спроса и предложения, а маркетологи рассматривают 4P в качестве набора инструментов, помогающих им осуществлять планирование маркетинга. Существует еще один весьма обоснованный подход, предполагающий, что концепция 4P основывается на отношении к рынку продавца, не покупателя. Не исключено, что покупатель, рассматривающий предложения, относится к нему совсем не так, как продавец. Каждая из 4P предполагает и 4C с точки зрения покупателя. Это полезность для потребителя Customer Value, ценность Cost of the custom), доступность Convenience и информированность Communication. Таким образом, специалист по маркетингу в качестве продавца товара и потребитель в качестве покупателя решают свои, часто противоположные задачи. Покупатели заинтересованы не только в цене, их волнует общая стоимость покупки, обслуживания и утилизации товара. Они хотят, чтобы товар и услуга были максимально доступны и удобны. Наконец, они не заинтересованы в рекламе. Маркетологи выиграют, если будут рассматривать ситуацию через призму 4C и построить на этом фундаменте 4P. Теперь мы готовы более внимательно рассмотреть каждое из 4P.